завтра. Мы с Полин пошли вдоль реки, которая текла в гостиной. Солнце уже садилось. Завтра солнце будет черным беззвучным. Ночь будет продолжаться, но перестанут светить звезды, будет тепло как днем, и все станет беззвучным. «Это ужасно», — сказала Полин. «Мне очень плохо. Почему она это сделала? Это из-за меня, потому что я люблю тебя». «Нет», — сказал я, — «никто ни в чем не виноват, так иногда случается. Мы были такими хорошими подругами, мы были как сестры, мне страшно подумать, что это из-за меня». «Не надо», — сказал я.